не доходя до того места, до да, жаль, украли. Петр просил князя купить ему этот инструмент во Франции, и в следующем году Долгорукий привез ему астролябию. Не зная, что с ней делать, Петр прежде всего обратился, разумеется, ко всеведущему немцу доктору. Тот сказал, что и сам не знает, но сыщет знающего человека. Петр с великою охотой велел найти такого человека,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 не соблюдает правил тогдашнего правописания, с трудом выводит буквы, не умеет разделять слов, пишет слова по выговору, между двумя согласными, то и дело подозревает твердый знак. Всегда стрелять, взяв. Он плохо вслушивается в непонятные ему математические термины. Сложение – «одитьё». Он пишет то «одицое», то «водиция».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 Но у прославленного дедушки русского флота были бы боковые родичи, о которых Пётр не счел нужным упомянуть. Еще в 1687 году, за год или больше до находки бота, Пётр таскал из оружейной казны корабли малые, вероятно, старые отцовские модели кораблей, оставшиеся от постройки орла наке, даже еще раньше.